Не понимая друг друга, оба сочувственно кивали головой. Тем временем дон Альфонсо велел привести своих собак, огромных псов, которые очень не нравились Ракеле. А он возился с ними, во время трапез бросал им куски мяса. Это коробила Ракель, привыкшую к тишине и опрятности за едой. Он видел ее Он видел ее недовольство. И то переставал дразнить и кормить собак, то опять принимался за старые. Иногда Альфонсо и Ракель играли в шахматы. Ракель играла хорошо, с явным интересом, долго обдумывала каждый ход. Альфонсо раздражался, просил ее ходить поскорее. Она с удивлением поднимала глаза от доски. В мусульманских странах не было принято торопить партнера. А сам он как-то заспешил, сделал необдуманный ход и собрался взять его назад. Ракель поморщилась и ласково объяснила ему правила. Раз ты прикоснулся к фигуре, надо ею и ходить. — У нас это по-другому, — возразил он и взял свой ход обратно. Она была молчалива до конца игры и старалась, чтобы он обыграл ее. Кроме того, они ловили рыбу, катались на лодке по реке Тахо. Она просила его исправлять ее ошибки в латинском и испанском языках, и со своей стороны учила его правильно говорить по-арабски. Он был способным учеником, но придавал мало значения такого рода пустякам. В голяне были и песочные и солнечные, и водяные часы. Ракель даже не удостаивала их взглядом. Она узнавала время только по цветам. Например, розы шераза распускались в полдень, тюльпаны из конии открывали свой венчик только под вечер, а Жасмин тот начинал по-настоящему благоухать лишь к полуночи. Однако настал день, когда Гарсеран прорвался к Альфонсо и доложил, — мой отец здесь. Дон Альфонсо грозно нахмурил широкий гладкий лоб. — Не желаю я никого видеть! — крикнул он. — Слышишь? Не желаю! Гарсеран помолчал немного, прежде чем ответить. — Мой отец! Твой первый министр велел сказать что вестей у него не меньше, чем седых волос на голове. Альфонсо шагал из угла в угол, шлепая комнатными туфлями. Гарсеран следил за ним взглядом и по дружбе готов был его пожалеть. — Попроси твоего отца подождать, — сердито сказал, наконец, король. — Так и быть, приму его. Дон Манрике не произнес ни слова упрека. Он говорил о делах так, словно вчера лишь расстался с королем. Магистр ордена Калатравы настоятельно требует аудиенции по важному делу. Епископ Коэнгский находится в Толедо и хочет изложить королю ходатайство своего города. С такой же просьбой обращаются представители города Логроньо и выборные от Вильянуэвы. Люди волнуются, что король никого не принимает. Альфонсо вспылил. — Что ж, прикажешь мне сидеть и ждать? Не вздумает ли кто-нибудь донимать меня наглыми просьбами? Двух месяцев не прошло, как куэнгский епископ выклинчил у меня тысячу мороведей. Не желаю я видеть его постную и жадную рожу. Но дон манрики пропустил замечание короля мимо ушей и продолжал. Вильяноэва ждет, чтобы данные ей обещания были выполнены. Льготы для Логроньо недействительны без твоей подписи. Пора окончать дело Лопе де Ару. С каких пор дано обещание решить его? Магистру нужно твое согласие для строительства колотравы. Жители твоего города Куэнки томятся в подземельях барона де Кастро. А мне самому сколько пришлось протомиться! — Уж ты ты это знаешь, дон Монрик! — угрюмо, но без прежней уверенности, — сказал Альфонсо.